Глава тридцать пятая. Это все он. Он подвел ее. Он подвел меня. Он обещал защитить нас. Он обещал ей. Я не знаю, сколько уже сижу здесь. В окне ночь сменилась утром, и в свете я вижу дыру в маминой груди еще четче. Ее подвинули ближе ко мне, и запах крови окутал меня целиком. Я хочу прикоснуться к ней, но не могу сдвинуться с места. Наручники больно впиваются в запястье и щиколотки. Может быть, это все сон? Вряд ли. Мое тело слишком сильно болит. Он виноват. Я ненавижу его. Он виновен в смерти моей мамочки настолько же, насколько бил нажавший на курок. И я. Влюбившаяся в него. Ненавижу. Ненавижу, ненавижу. Ненавижу их всех. Пусть они сдохнут. И я вместе с ними. Блять, ее палец! Раздается голос над моим ухом. Я не слепой! Рявкает второй голос. Раздается щелчок. И мои руки и ноги, видимо, свободны но я их едва чувствую. Открываю глаза и, моргнув пару раз, смотрю, кто здесь. Друг бил передумал и решил убить и меня. Пускай, но это не он. К сожалению или к счастью, пока не решила. У моих ног сидит Ник с отмычкой. Его глаза обеспокоены полны гнева. Раньше я бы сказала, что счастливо его видеть. Возможно, даже кинулась бы ему на шею. Но сейчас, при виде моего бывшего друга, я думаю только о Росе и неисполненных обещаний. Ник ведь тоже мне обещал, что мы не пострадаем. Роса здесь нет. С Ником лишь несколько охранников. Ненавижу их всех. Ник протягивает ко мне руки и хочет прикоснуться но я рычу на него. «Не смей!» — ревкаю я. Собрав последние силы в кулак, я толкаю его в сторону и падаю на колени. Они отвязали маму и положили на пол, накрыв пиджаком. Подползаю к ее остывшему телу, отодвигаю импровизированную накидку, чтобы взглянуть на ее лицо. Они не закрыли ей глаза. Твари. Убрали ее с глаз и все. Никакого уважения черт бы их побрал. Провожу пальцами по ее синюшной коже, прикрыв опухшие веки. Прости, мамочка. Прости, пожалуйста. Бормочу я по-итальянски, словно она может меня услышать. Ложусь ей на грудь. Чувствуя, как ткань пропитывается вязкой жидкостью И наши пальцы Каменный пол теплее, чем мамочка А ей всегда было жарко Она смеялась, что это горячий итальянский нрав Аккуратно целую ее в скулу Пока мои слезы умывают ее Ее надо умыть Шепчу я Маме не нравится, когда она плохо выглядит. Мама всегда очень красивая. Никто ничего мне не говорит. Один из охранников подходит ко мне и накрывает своим пиджаком. Его вроде зовут Бен, лучший друг Джона Би. Он двигается очень аккуратно и уважительно, не разрушает мой купол печали. Селена, давайте отнесем ее в теплое место», — тихо предлагает Бен. «Там ее умоют и переоденут. Вы скоро увидите вашу маму». «Обещаешь?» Приподнявшись с маминой груди, смотрю в его глаза. Бен кивает. «Ее еще надо накрасить. Она любила макияж» хотя никогда в нем не нуждалась. Она очень красивая. Провожу пальцами по ее все еще красивым, но избитым и неживым губам. Очень красивая, мисс Селена. Бен вновь кивает. «Вы пойдете домой?» Его голос полон спокойствия. Он единственный, решился подойти ко мне и я почему-то соглашаюсь. Я даже позволяю ему поднять себя на руки Я не спорю о том, что у меня нет дома. Опустив голову на его плечо, я закрываю глаза и засыпаю. «Обратно его пришить не получится?» спрашивает книгу врача. «Мы вернулись в поместье несколько часов назад. Рост до сих пор где-то шляется». Я лишь знаю, что он вернулся в Нью-Йорк еще ночью. Бен не отходит от меня. И я была почему-то ему благодарна. Врач пришел два часа назад и скрупулезно зашивал и забинтовывал мне раны. Шрамы от слов останутся, но врач обещал, что шлюху будет не разобрать, а после я смогу лазером убрать рубцы. То же самое касалось спины. Оказалось, что Кирк избил меня плеткой или тонким ремнем, потому что вся кожа была исполосована. Почему я этого не помню? Если честно, мне было плевать. Я почти пришла в себя в психологическом плане. Я поняла, что мама мертва. Мне больно до такой степени, что хочется вырвать себе сердце. Еще... Я поняла, что мне придется поговорить с Олли, который задержался у друга. У него уже умер отец, а теперь и мама. И во всем виноват Рос. Он оставил моего братика сиротой, а я помогла. Ненавижу. К сожалению, нет. Врач качает головой. Шанс был бы, Если бы ампутация была не так давно. Сейчас сосуды не восстановятся. Могу предложить силиконовую накладку. Это что-то наподобие протеза. Вы закончили? Перебиваю я их. Врачей Ник вопросительно смотрит на меня. Я хочу в душ. Я вся в крови. Доктор кивает. Да. «Только будьте аккуратны с пальцем, а бинты не намокнут», — добавил он. «Бен помогает мне встать. Ник тут же подбегает ко мне, но я подаюсь назад, не разрешая подойти ко мне». «Я? Тебе помочь?» Его голос надламывается, а выражение лица, наверное, не лучше, чем у меня самой. И я наслаждаюсь тем, насколько ему больно. Пусть страдает. «Вы еще не поняли, чем чревата ваша помощь, мистер Кинг?» Холодно спрашиваю я, ковыляя к выходу из своей старой спальни. «Я попрошу Елену, Бена, любого, но не вас. Так что идите к черту, которому прислуживаете». Вода шумит, в душевой клубится пар от кипятка, но я не чувствую поток, стекающий по моей скалеченной спине. Еле она осталась в ванной, но я не позволила ей мыть меня. Теперь на моих руках еще и кровь моей мамы, и я никогда не смогу ее смыть. Тру мочалкой кожу, сдирая запекшуюся кровь и корочки вокруг зашитых порезах.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 Единственный признак, что мне больно. «Селена!» А вот теперь к первому гостю подошел Рос. «Прошу, открой мне дверь!» Роскинг о чем-то просит. Не берет без спросу, а просит. Что-то новенькое. Я даже умудряюсь усмехнуться от этого изменения в его поведении. Елена порывается к двери. Но я запрещаю. Не хочу видеть его. Дверь распахивается. На пороге стоит трос, покрытый кровью. Разумеется, не своей. Не знаю, какого черта он в крови. Может быть, мстил. Но уже поздно. Он мог нас спасти. Спасти маму. Как бы мне хотелось увидеть его истекающим кровью. Умирающим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 Домоправительница уходит, и Рос говорит только одно. «Прости, ангел, прости меня!» Выключаю воду и с трудом выбираясь из душевой. Рос словно боится подойти ко мне или понимает, что я не подпущу. Надев на мокрое тело пижаму, я делаю шаг в его сторону. Плечи росы перестают двигаться. Он не дышит. Серебристые глаза что-то радовали меня. Теперь наносят только ожоги. Чувствую, что по лицу текут слезы. Я не хочу плакать перед ним, но не могу. «Где ты был?» Спрашиваю я, обняв себя за плечи, словно собственные руки могут спасти меня от него. Зажмуриваюсь и качаю головой. А знаешь что? Мне все равно. Я никогда не прощу тебя. Пока я сидела на том складе рядом с моей мертвой мамой, я многое поняла. Больше нет никакой любви. Она исчезла, когда тот ублюдок выстрелил маме в грудь. Я ненавижу тебя, Роскинг. И это никогда не изменится. Ангел, прошу. В глазах Уроса скапливаются слезинки, и я снова радуюсь, видя его боль. Убирайся! кричу я, всхлипнув. И он уходит. Жаль, что только в другую комнату. Оли видел второй похороны за год. Я так зла на весь мир и на Роса за боль моего маленького братика, моего лучика. Прижав его к себе, мы уходим от могилы. Прощание с мамой было коротким. Нас было всего шестеро. Оли, Лесли, Ханна, Чарли. Я и единственная, кого можно было назвать маминой подругой. Росыник посмели прийти, но хотя бы не совались, когда мы с Олей стояли у могилы. Лесли подходит к нам, периодически стреляя глазами в сторону братьев. Я вижу, как ее трясет. Ее трясет уже несколько дней, с того момента, когда она увидела мое лицо и тело, а потом помогала объяснить Оле, что случилось. Для Оливера мы с мамой попали в аварию. «Можно мы поживем у тебя пару дней, Лесли?» Спрашиваю я, поглаживая Оливера по плечу. Он тихо плачет, смотря на могильную плиту мамы. «Если вы с Ханной не против?» Ханна хмурится и говорит. «Сэл, что за чушь? Если вам с мамой надо поговорить, я схожу к подруге». Лесли кивает в поддержку словам дочери. Я благодарно обнимаю их, но понимаю, что надо сказать дьяволу и его чертенку о моих планах. Оставив Оливера с Ханной, мы с Лесли идем к Росу и Нику. Надеваю темные очки, чтобы не вынуждать себя смотреть в их глаза. Они были мне близкими людьми, но теперь я не вижу никого, кроме двух чужаков. Так странно, правда? Братья молча смотрят на нас не решаясь ничего сказать. Никогда не видела их такими покорными. Они, на удивление, оделись в черную одежду. Возможно, где-то на закоулках их душ теплятся остатки совести. «Селена останется сегодня у меня, и мне плевать, что вы думаете», заявляет им Лесли, ничуть не страшась их темной ауры. «Я думаю, что ей этого хватит», Но она добавляет. Вы, сукины дети, все это сотворили. Только посмейте явиться за ней, пока она не попросит. А она этого не сделает. Я отстрелю вам яйца. Мой отец был охотником. Я не промахнусь. Ник хмурится. И я уверенно собирается отказать. Но Рос руку ему на плечо. Он пытается поймать мой взгляд даже в очках, когда говорит. «Поезжайте, но Бен вас подвезет». Против Бена я не возражаю, поэтому так же молча ухожу от них. Подозвав Оливера, я сажусь в автомобиль к Бену, и мы едем домой к Лесли. За нами следует корте шестилохранителей. телохранителей. Оли засыпает на моих коленях, а я продолжаю гладить его по голове. Пока мы едем, в моей голове возникает единственный вопрос, касающийся той роковой ночи. Бен, а где Джон Би? Тихо, чтобы не разбудить Оливера, спрашиваю я. За прошедшие дни я ни разу не видела своего друга. Вчера должна была быть свадьба его дочери, а я даже не знаю, довел ли Джон Би ее до алтаря. Бен кидает осторожный взгляд на Оливера и уклончиво отвечает. «Он жив. Больше Бен ничего не говорит. Но все же я выдыхаю. Хотя бы он живой. Надеюсь, мы еще свидимся». Автомобиль заезжает на парковку жилого комплекса Лесли. Бен помогает мне донести Оливера до квартиры и уходит. Лесли укладывает Оли на свою постель где сегодня мы будем спать втроем. Подруга предлагает мне перекусить, но я соглашаюсь лишь на чай. От мысли о еде меня тошнит. С момента похищения я едва прикоснулась к еде и потеряла в весе. Одежда начинает висеть на мне, как мешок. Мы садимся на балкончике, и я закуриваю. Лесли не требует от меня разговоров. И я благодарна ей. Я знаю, что могу остаться у нее хоть навсегда. Да и Ханна не будет возражать. Осмотрев парковку, замечаю несколько машин с телохранителями и указываю в сторону гостиной, потому что нам надо поговорить. Мы возвращаемся в квартиру, и я сразу в лоб спрашиваю. «Лесли, ты поможешь мне сбежать?» Решение принято. И я буду соблюдать последние желания моей мамы.